Он яростно топал ногами и изо всех сил ломился в крепко запертую дверь. Но видя, что все усилия его напрасны и ни к чему не ведут, он наконец мало-помалу успокоился. Усевшись на один из стульев и устремив глаза в темный угол, он погрузился в мрачные размышления. Хотя и смутно, но все таки он сознавал, кому обязан всем этим несчастьем. Ничего не могло быть для него хуже и постыднее, чем ловко расставленная ловушка. Он начал соображать и наконец стал понемногу сопоставлять обстоятельства, которые и привели его сюда. Проклятие Барматалон. Сиди теперь, сложа руки в этой поганой западне. Старуха без сомнения пирует вместе с герцогом. Но каким образом она узнала, что именно тогда я покинул Сутент? — Ого! Если это ведьма, никто иная, как Гудмот Родлоун. Недаром намекала на нее и предостерегала меня рыбачка. Она могла увидеть меня из окна хижины и заранее придумала эту хитрость. Но нет, это невозможно. Как могла она потом очутиться у ворот станции? Вероятно тут что-нибудь да не так. Но однако, как ни размышляй и не разбирайся в этом деле, а результат обмана один. Меня засадили. Так называемый Герцог пронюхав, что я тыскал сеньориту Далорес, отдал приказ меня запрятать. Я уже предчувствую его намерение погубить меня. И все же это не так-то легко сойдётся рук его длинноносому слуге Джоно. Но ведь он может отравить меня, и во избежание этого я должен отказаться от обеда. Клянусь всеми святыми, что ни разу не попадал я в такое критическое положение.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 что необходимо остерегаться того, кого бог чем бы то ни было физически отличает от других людей. Как бы только узнать мне, что это старушенцы есть именно Годмотор Родлоун. Но ты непременно убедишься в этом, если только здоровым и невредимым выберешься из погреба. что же подумает обо мне благородный Дон? Его верный Валентино не возвращается. Ничего не может быть отвратительней моего положения. Главным образом меня смущает мысль, что Дон Олимпио, маркиз и Дон Филиппо сочтут меня бесчестным человеком. И они имеют на это полное право. В их глазах я должен быть подлецом и изменником, хотя Присветая Богородица видит, что я безвинно и против своей воли попал в эту мерзкую историю. Ни кровати, ни постели, ни свечи, решительно ничего необходимого. Скоро они меня доведут до того, что я переломаю стулья и перебью в дребезги все бутылки. Но разве это поможет? И хоть немного смягчит положение несчастного. Понемногу он успокоился и снова сел на стул, не зная даже какое теперь время дня, так как лучи солнца не проникали в его мрачную подземную коморку. В скором времени ему принесли еду и лампу.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 Такие именно минуты переживал наш Валентино. Он ничего не боялся, ни на что не надеялся и ел с опаской. Но, вероятно, у Герцога были другие намерения, потому что слуга Олимпио остался жив и здоров, как и прежде. Снова принялся он топать и бить кулаками об стену, но все старания его были напрасными и только возбуждали насмешки со стороны Джона. Таким образом прошло несколько суток. И Валентина все еще оставался в заточении. Казалось, ничто не могло спасти его, и он решился терпеливо ждать помощи самой судьбы, работая немало своим изворотливым умом. Он стал намного спокойнее и все время проводил в размышлениях, строя несбыточные планы своего побега. Как бы страшно дорого не обошлась ему свобода, но она была положительно необходима. Во-первых, потому что он совсем лишился сна и спокойствия, а главным образом для того, чтобы передать своему господину известие о синьорите Далорес, он согласен был только назвать дону Олимпио место пребывания Далорес и потом хоть навеки остаться в заточении. Но как это устроить? Оставался один выход добиться освобождения силой или хитростью. Ежедневно принося узнику специально для него приготовленные блюда, Джон постоянно держал в руке заряженный револьвер, которым угрожал ему при малейшем движении. Этот последний не решался напасть на слугу герцога, мысль эта казалась безумием, так как в коридорах сновали лакеи, которые сбежались бы при первом же зове Джона. Валентино должен был дорожить своей жизнью, чтобы сообщить дону Олимпио тайну открытий, которые стоило ему страшных трудов и усилий. Поэтому несчастный слуга начал разыгрывать роль человека, полностью подчинившегося своей участи и терпеливо ожидающего любой развязки. Джон поверил этому поддельному равнодушию и хладнокровию. Настала суббота, день, в который Олимпио должен был сделаться жертвой низкого и вероломного поступка слуги Эндема. Валентина не предполагал, что господин его попал в ловушку несравненно худшую, чем его собственное. Да и как он мог знать, что Олимпио, в то время как слуга его находится в заточении, попадет в такое ужасное критическое положение? Правда, им овладело беспокойство и какое-то тягостное предчувствие именно в ту минуту, когда господину его угрожала неизбежная смерть, но он приписал это собственному желанию освободиться.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 В этом его уже убедили многочисленные попытки. Долота или другого инструмента, чтобы выломать ее, у него не было. Он решил, как только Джон войдет в комнату, вырвать револьвер, оглушить его прежде, чем тот успеет закричать, и тотчас же обратиться в бегство. Но даже и в этом случае Валентина подвергался опасности, так как все коридоры, галерея и лестницы кишели слугами, которые снова могли схватить его. Но как раз в субботу ночью произошло одно неожиданное и благоприятное для него происшествие. Возвратившись в замок после совершенного им преступления, Джон дал во всех своих действиях отчет герцогу, который до того был счастлив и обрадован гибелью Олимпио. что тотчас же щедро наградил слугу и позволил ему напиться. Уже без того упившийся пивом Джон не замедлил воспользоваться разрешением посетить герцогский винный погреб и задумал угостить всю прислугу замка. Притащив множество бутылок в комнату привратника и собрав всех лакеев, он с одной стороны думал залить вином угрызение, мучившие его совести, с другой отпраздновать таким образом совершенное им преступление. Герцог, успокоенный и обрадованный устранением Олимпио, решил не мешать пьянству прислуги и дал им полную свободу. В ту же ночь он хотел отправиться в Сутант. Но одно непредвиденное обстоятельство, которое мы сообщим немного позже, помешало ему. Около полуночи Джон, раскрасневшееся лицо которого сделалось еще отвратительней, быстро встал и оставил собравшихся страшно охмелевших лакеев, он должен был отнести обед своему пленнику. Это ежедневное кормление доставляло ему удовольствие, потому что он мог безнаказанно изливать всю свою злобу на Валентина. В эту ночь он задумал рассказать Валентина о несчастье, которое произошло с Олимпио, и насладиться впечатлением, произведенным его рассказом, так как он хорошо знал о привязанности этого слуги к своему господину. Взяв лампу, блюда и тарелки, с насмешливой улыбкой на губах он двинулся по направлению к подземелью. Так как руки камердинера были заняты, а голова кружилась от вина, то он совершенно позабыл захватить револьвер. Весело улыбаясь, спустился он с лестницы, как будто совершенное им в этот вечер дело было вполне достойно похвалы и одобрения. Побогоравший длинный нос его страшно блестел, маленькие серые глаза потускнели, толстые вздернутые губы как-то необыкновенно и отвратительно пылали. с трудом держал он в руках посуду, потому что хмель имеет свойство расслаблять людей даже самых сильных. Когда Джон дошел до коридора, ведущего в кухню, то заметил, что повара и кухарки затворили двери, и уже давным-давно спят. Ага, пробормотал он, улыбаясь. Уже попрятались. Не в меру, верно, хватили, хотя и гораздо выпивать вина больше, чем все другие люди. Джон, как видно, позаботился и о поварах. Он прислал на кухню несколько бутылок крепкого вина, чтобы они тоже приняли участие во всеобщей радости, что те, недолго думая, тотчас же и исполнили. Джон приблизился к двери, ведущей в комнату Валентина, который узнал уже походку своего тюремщика. "Сиди себе в этой клетке, бормотал негодяй. Твой господин теперь уже покоится в водах Темзы". Ты счастливее его. Сиди и наслаждайся сейчас моим рассказом. Хитрый, однако, он лисица. Открыл все таки место пребывания молодой леди. Но плохо придется ему за это излишнее усердие. Поставив лампу и тарелки на пол, Джон достал ключ, чтобы отомкнуть дверь. Хотя он и качался из стороны в сторону, Но был не настолько пьян, чтобы не найти замочной скважины. У Валентина был тонкий, великолепный слух. Он тотчас же догадался, что джон не в своей тарелке. Тот отворил дверь, наклонился, чтобы поднять лампу и поставить ее на стол в комнате, при этом он скорчил такую физиономию, что Валентина сразу понял, что что-то случилось и решился, пользуясь случаем, бежать непременно в эту же ночь.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 Что приключилось с вашим доном? Но не пугайтесь и утешьтесь. Говорят, что вашего дона уже давно нет на свете. Говорят, что он погиб. Умер. Умер, повторил Валентина, пристально посмотрев на слугу. Опять вы принялись за прежние шуточки. Кто знает, может, я говорю серьезно? Хотя в настоящую минуту я как нельзя более склонен к шуткам, проговорил Джон, ставя на стол лампу, и так искренне от души расхохотался, как будто ни разу в жизни не совершал злодейств. Валентино заметил, что Джон направился к выходу за тарелками, луч надежды блеснул в его голове и заставил его затрепетать всем телом. Другого более удобного случая может больше не представиться, так как у Джона не было с собой даже револьвера, медлить было нельзя. Необходимо решиться. Джон удалился за дверь, которую за собой не закрыл. Валентино бессумно поднялся со стула, наступила страшная решительная минута. Когда он поднял стул, выбранный им вместо оружия, то не смог не произвести легкого едва слышного шума Джон, который только что хотел наклониться, быстро повернулся, чтобы узнать причину этого неожиданного шума, увидев в руках пленного стул, с которым тот грозил накинуться на него, слуга эндема ни секунды не сомневался в его намерениях. Он быстро схватился за пояс, рассчитывая выхватить пистолет. Крик ужаса уже был готов сорваться с его губ. Как вдруг стул с шумом полетел прямо в его голову. Джон намеревался сбить пленного с ног, но тот прицелился очень метко, рассек ему плечо и голову, так что он без чувств упал на пол. "Хорош удар", пробормотал Валентина. "Едва ли удастся тебе, негодяй, собрать твои раздробленные части тела. Прочь скорее из этого проклятого погреба!" Теперь настала твоя очередь сидеть здесь в запрети. Лампу же я возьму с собой, чтобы ты не мог тотчас же догадаться, где именно находишься. Валентина прислушался. Все было тихо. Казалось, во всех коридорах царила мертвая тишина. Ни одного звука и голоса не было слышно. Сказались последствия попойки. Быстро схватив лампу и оставив бесчувственного окровавленного Джона, он бросился со всех ног к двери. Ключ был воткнут в замок, без труда Валентина повернул его и, отбросив в сторону, побежал по коридору до самой входной двери. Ему могли попасться навстречу другие лакеи, но он думал ошеломить их своим неожиданным появлением. А пока они придут в себя от испуга, он сможет выбежать на улицу. Задуманный им план начинал удаваться, и все как нельзя более способствовало его осуществлению. Он благодарил судьбу за то, что ни одна душа не попалась ему навстречу, и все двери в коридор были плотно заперты. Ни на минуту не приходила ему в голову мысль, что и последнее, ведущая на свободу дверь могла быть тоже заперта. Поставив лампу Он бросился в противоположный конец коридора, чтобы пробраться на галерею. Он уже радовался своему освобождению, счастлив был одной мыслью снова увидеть своего господина. С трепещущим сердцем, задыхаясь от волнения, схватился за ручку, чтобы отворить дверь, но все старания его были напрасными. Она оказалась запертой на ключ. Валентина на мгновение замер на месте, обезумев от отчаяния. Оставался только один выход на галерею, через прихожую герцога, ведущую в его залы кабинет, где без сомнения еще пировало целое общество. Между тем Джон ежеминутно мог очнуться и закричать, в прихожей могли находиться лакеи, а Валентина даже не знал, какая именно дверь вела в покое герцога. Мысли его путались. Неожиданное препятствие на пути к почти уже достигнутой им свободе. Страшно ошеломило его. Бежать через комнаты герцога было безумием и значило подвергнуться еще большей опасности и окончательно погубить себя. Но даже и в эту минуту не оставляла его надежда каким бы то ни было способом, с помощью хитрости или ловкости, но все таки ускользнуть из рук графа. Валентина больше не колебался. Он быстро решился прибегнуть к этому последнему и единственному средству. Оставив двери, он бросился назад по коридору к роскошному входу в прихожую. Проходя мимо комнаты, где за несколько минут до того он находился в заточении, Валентина остановился и прислушался. Но все было тихо, стало быть, Джон еще не успел очнуться. Было уже за полночь. С трепетом он приблизился к высоким разукрашенным дверям, ведущим в прихожую. Он слышал, как учащенно билось его сердце. Разные мысли приходили в голову, но он шел вперед. Пусть будет что будет, через минуту решится его судьба. Твердой рукой открыл он двери. В комнате не было ни души. Матовый свет лампы помог ему рассмотреть, что из прихожей было два выхода, завешенных тяжелыми портьерами. Он не знал, которым из них воспользоваться. Вдруг его поразил какой-то странный шепот, как будто разговор двух человек, находившихся на очень близком от него расстоянии. Медлить и колебаться не было времени. По мягкому ковру, заглушавшему его шаги, он направился к левой портьере. отодвинул ее и убедился, что она вела в роскошные приемные герцога. Пройти по этой дороге было бы безумием. Он решил воспользоваться вторым выходом, ведущим прямо на лестницу. Тихо удалился он от первой двери и повернул ко второй. Шепот послышался сильнее, значит, разговаривавшие находились как раз за второй партией. Медленно, осторожно приподнял ее Валентина настолько, чтобы увидеть комнату, расположенную позади прихожей. Брошенный им взгляд убедил его, что на этот раз он попал на верную дорогу. Перед ним была прихожая, но на противоположном ее конце находился вход в зал, двери которого были распахнуты, и тяжелые портьеры закрыты не совсем плотно. Как раз за ними сидели те люди, разговор которых слышал Валентина. Если бы он сделал хотя бы один шаг по направлению к выходу на лестницу, его бы тотчас же заметили и схватили. Вокруг была мертвая тишина. Не видно было ни одного лакея. Везде пусто, ни души. Вдруг до его слуха долетело из зала Несколько громко произнесенных слов. Тотчас же он узнал оба голоса. Да, он не ошибся. Это была старая горбунья, вручившая ему письмо. Хотя он один раз слышал ее голос, но запомнил его на всю жизнь. Старуха разговаривала с герцогом, сидевшим в кресле. Валентино Не было видно Горбуни, но зато он ясно мог разглядеть плечи герцога, который при малейшем произведенном шуме мог тотчас же его заметить. И тем не менее ему хотелось воспользоваться этим удобным случаем и взглянуть еще раз на Горбунию. Портьера мешала ему ясно слышать разговор. Необходимо было проникнуть в прихожую, и хотя это было безумно рискованно, но Валентина не колебался ни минуты. Он тихо опустился на пол и ползком принялся перебираться через порог в покрытую мягкими коврами прихожую, которая освещалась одной матовой лампой, между тем как в зале горело множество канделябров. Ползком, передвигаясь по ковру, Валентина надеялся не обратить на себя внимание герцога или старой горбуньи. Он намеревался подслушать разговор и медленно добраться до выхода. Минуту спустя он благополучно добрался до двери и, устремив пристальный взгляд внутрь, казалось, замер на месте. Валентино с жадностью ловил каждое сказанное слово и убедился из услышанного, что Горбунья, хитрым образом вручившая письмо и заманившая его в западню и разговаривавшая с герцогом Годмот Родлон одной и то же лицо, Целые дни проводит она у окна и нетерпеливо смотрит во все стороны, сказала Горбуни. Без сомнения, она узнала слугу Олимпио и воображает, что он снова к ней явится. Ну, пусть себе ждет и смотрит, как господин, так и слуга оба попали в ловушку, успокоил Эндема. Ха -ха, стало быть, и Дон Олимпио тоже в ваших руках. поручение ваше относительно молодой леди в точности мной выполнено он уже нам больше не помешает и долорес тщетно будет его ожидать через несколько дней я поднесу ей документ свидетельствующий о смерти олимпио и тогда, клянусь, она будет смотреть на все совершенно другими глазами очень хорошо засмеялась старуха Значит, все препятствия устранены. Не забудьте захватить с собой побольше подарков: золотую цепочку, кольца, ожерелья и тому подобное. Ей, как и всем другим, нравятся эти безделушки. Старайтесь развлечь ее, приведите гостей, и я ручаюсь, что прежнее настроение ее изменится. Последую и этому совету Родлоун. хотя я мало надеюсь на успех. По-моему, неожиданное известие о смерти подействует сильнее и скорее смягчат ее. Она увидит, что неминуемо должна быть моей. Горе ей, если она снова надумает сопротивляться. Теперь уже ей не удастся ускользнуть из моих рук так легко, как в прошлый раз, когда помешал неожиданный приход графини. Наделала же она вам тогда хлопот, но будьте уверены, сын мой, что теперь вы добьетесь своей цели. Чем дольше и упорнее сопротивление, тем сильнее наслаждение. Маленький бесенок очень хорошо это знает. Стало быть, вы ничего не потеряете. Но во всяком случае она ваша. Гудмот Родлон. строго следит за ней, и зорко наблюдает, чтобы ни одна чужая рука не посмела до нее дотронуться. Ты уже мне это доказала. Но поспешив, сутенд, ты оставил ее там без присмотра и защиты. Ни одна душа не подозревает, что меня нет дома, возразила старуха. Если же кто и зайдёт, то напрасно постучавшись, снова завернет ко мне завтра. Старый родло он все это хорошо известен, и она знает, что делает. Валентино, все время неподвижно лежавший на ковре в прихожей, услышал, что Горбуня стала собираться домой. С него было достаточно. Он узнал, что господин его приговорен к смерти, хотя и не верил своим ушам. Верный слуга тихо добрался до освещенной яркой полосы, проникавшей из зала. в ту же минуту Герцик поднялся с кресла, Валентино затаил дыхание. Что если Эндема посмотрит в его сторону? Между ними завяжется борьба, чреватая нежелательными последствиями для слуги Олимпио, потому что горбунья немедленно всполошит весь дворец. Но герцог отправился к письменному столу, находящемуся в глубине комнаты, и это оказалось счастливой случайностью для Валентино. Он услышал звук золотой монеты и, пользуясь благоприятной минутой, быстро пополз к выходу. Старуха, догадываясь о намерении Эндема, вся обратилась в зрение и спиной повернулась к портье. Подожди ты у меня ведьма, бормотал Валентино, вполне уверенный в своем освобождении. Его страшно тревожила мысль, что Дон Олимпио сделался жертвой этих презренных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 Валентино спрятался за портьерой, которая скрывала дверь, и неожиданно для себя раскрыл ее настежь. Произведенный им шум был услышан в зале, но герцог и Горбунья приписали его оплошности одного из слуг дворца. Валентино очутился в ярко освещенном коридоре, ведущем на мраморную лестницу. Нигде не было видно прислуги. Он быстро сбежал вниз в галерею, где тоже было совершенно пусто. И минуту спустя находился уже под окнами привратника, все еще пировавшего с лакеями, которые, услышав поспешные шаги и увидев Валентина уже возле последнего выхода, догадались, что убежал пленный слуга-испанец. Вскоре на лестнице показалась Горбунья и медленно начала спускаться. Продолжительного отсутствия слуги Джона, казалось, никто и не замечал. Валентино радовался, торжествовал, благополучно выбравшись на улицу. Без оглядки побежал он, чтобы узнать о судьбе своего господина. Нанять кабриолет ему было не на что, и он быстро заблудился в бесконечном лабиринте лондонских улиц. Тщетно просил он прохожих показать ему дорогу к мосту Ватерлоо. Ему отвечали вскользь и далеко не ясно. Наконец, после часовой беготни добрался он до Темзы, пошел по ее берегу до моста, разыскал улицу Ватерлоо и угловой дом, где жили три его господина. Увидав Валентино, хозяйка всплеснула от удивления руками. "Наконец-то вы воскресли из мертвых! — воскlichала она. "Где же это вы запропастились вместе с доном Олимпио? Разве его нет дома?"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 Давно уже искавшее расположение Валентино. Это моя тайна, миссис. Вы представить себе не можете, как было мне хорошо и весело. Так весело, что я даже позабыл о возвращении домой. Молчите, проговорила хозяйка недовольным голосом. Было бы вам хорошо, не явились бы сюда с такой постной физиономией. Признаюсь, вы такой пыльный и грязный. будто не раздевались несколько дней. Что ж, может, это и правда, засмеялся Валентина, довольный тем, что узнал о недавнем уходе своего господина. Он тешил себя надеждой, что разговор старухи с герцогом не соответствует действительности. Он был рад, что вырвался на свободу и что мог сообщить своему господину о его далорос. Но где его найти? Эта мысль невольно привела Валентина в смущение. Вы как будто побледнели и похудели за эти дни, мистер Валентина, — с легкой насмешкой произнесла хозяйка. Это бывает неизбежным следствием, миссис. Каждый раз, когда посидишь в когтях врага. Ну да. Эти легкомысленные птички и есть ваши главные неприятели. Бьюсь об заклад, что это они затащили вас в свое гнездо. стыдитесь, мистер Валентина. Дон Олимпи уже давно считает вас дурным человеком, а что касается меня, то я тоже скоро изменю свое мнение о вас. Вы все шутите, миссис. Но извините мне некогда, поспешно проговорил Валентина, желая прервать этот интимный разговор. Хозяйка скорчила огорченную физиономию и с упреком посмотрела вслед слуги Олимпио, быстро скрывшемуся в доме. Он застал там маркиза и Филиппа, которые немало удивились его позднему неожиданному появлению. "Валентино!" вскричал Клод де Монталон. "Откуда это вы являетесь к нам ночью?" "Извините, господин маркиз, от герцога Медина. Так это вы у него пробовали столько времени?" Он никак не мог со мной расстаться, почувствовал ко мне необыкновенное влечение именно с той минуты, как я обнаружил место пребывания синьориты Долорес, громко смеясь, проговорил Валентина. — Стало быть вы разыскали дочь старого смотрителя замка, О старике ни слуху ни духу, но молодая сеньорита нашлась, если бы только мой господин поскорее вернулся. Я подслушал важный разговор, касающийся моего благородного дона и этот подслушанный во дворце герцога разговор беспокоит и мучает меня я боюсь за жизнь дона агуада что такое что ты говоришь вскричал встревоженный филипп вскакивая говорили что жизнь благородного дона находится в опасности олимпио в опасности прервал его клод де монталон Недаром я просил его не доверять этому таинственному приглашению, сказал итальянец, глаза которого метали молнии. Ты знаешь, друг мой, что приглашение было написано любимой и дорогой ему рукой. Готов биться об заклад, что письмо это написано Евгении, но если это постыдный обман, ловко расставленная ловушка, перебил Дон Филиппо Маркиза. Уже второй час, а он все не возвращается. Как вы думаете, что случилось с Олимпио? спросил Клод, обращаясь к Валентино. Я думаю, что если благородный Дон не умер, то, наверное, обречён на смерть. Подслушанный мною разговор необычайно меня встревожил и заставил поспешно бежать из заточения. Маркиз не ответил и молча принялся обдумывать что-то. Необходимо начать серьезные розыски, проговорил он наконец.